С 33-летней Шарлотты фон Штейн Гёте познакомился в 1775 году и любил ее в течение 14 лет, несмотря на то, что она была замужем за обершталмейстером Веймарского двора, и ее окружали семеро детей. Правда, она была очень образована, тактично, умна, но поэту было всего 26 лет. Вероятно, тут сыграло свою роль то обстоятельство, что Гёте был одинок в маленьком весёлом Веймаре, где он очутился после родного Франкфурта, и где новые обязанности придворного сильно тяготили его. Вольфганг описал своё чувство к Шарлотте в знаменитой "Ифигении". Некоторые биографы Гёте считают, что его любовь к Шарлотте была платонической. Они обменивались страстными признаниями, писали друг другу пламенные письма, Во время разлуки, но никогда не заходили за черту дозволенного, хотя муж Шарлотты бывал дома всего раз в неделю. В то же время нельзя не принимать во внимание тот факт, что когда Гёте сблизился с христианным Вулпиусом, своей будущей женой Шарлотта, пылая гневом и вытребовав назад свои письма, сожгла их, а с Гёте прекратила всякие отношения. О серьёзности их отношений свидетельствует и драма, сочинённая Шарлоттой, где Гёта изображён в неприглядном виде. Поэт выставляется в ней глупейшим хвастуном, грубым циником, числавным до да смешного, вероломным лицемером, безбожным предателем. Летом 1788 года Гёта, тайный советник герцога После полутора лет пребывания в Италии вернулся в Веймар. Шарлотта фон Штейн демонстративно избегала его, ведь он уехал в Италию, не сказав ей ни слова и довольно долго не сообщал о своём месте пребывания. И когда он решил поведать ей прекрасные тайны своих эротических похождений с одной римской вдовошкой, та с её чопорностью не обнаружила в его рассказах ничего возвышенного. Он стал чрезмерно чувственным, писала она в одном из писем. Не трудно представить, что после первых же дней в Веймаре Гёте почувствовал себя одиноким. Ему остро не хватало художественных сокровищ Италии и её превольной жизни. Ему приходилось довольствоваться походной кроватью в садовом домике в парке Ильм и римская вдовушка, которую он называл Фаустиной. уже не услаждало его одинокие ночи. Гёте находился в зените славы. Он был лучшим другом герцога Веймарского, который лично даровал ему дворянское звание и в придачу чуть не все самые высокие должности и награды крошечного государства. Гёте был связан с гигантами мысли своего времени. Ему было тридцать девять лет. не перечесть его романов со знатными и с образованными европейскими дамами. Он был на пути к Олимпу, национальным героем Веймара. Христиана Вульпиус, маленькая, ничего собой не представлявшая цветочница двадцати трех лет, имела скромный достаток. Она помогала матери содержать младших детей после того, как отец бросил семью. Не была образована, Говорила с сильным тюрингским акцентом, читала с превеликим трудом, а писала и того хуже. Но была свежа, с мягкой кожей, ясным взглядом и румяными щеками. Непослушные каштановые локоны падали на лоб. У нее был веселый нрав, и она охотно смеялась, шутила и напропалую устроила глазки. Работала цветочницей на фабрике в Веймаре, где делала из шелковых лоскутков Искусственные цветы, которые потом украшали шляпы и декольте прекрасных вэйморских дам. Гигант духа и необразованная девушка-цветочница. Можно ли представить себе более не схожих людей? Итак, эти двое встретились в дворцовом парке в Вэйморе. И не случайно. Христиана давно стояла там, поджидая его. У неё было к нему необычное дело. Оно касалось не лично её, а брата, значит, и всей семьи. В руке она держала написанное братом письмо с просьбой о помощи. Брат верно рассчитал: просьба возомет действие, если по эту её передаст миловидная сестра. Брат Христианы, Август Христиан Вулпиус, вошёл в историю литературы благодаря встрече с сестрой с Гёте. В вемёрском дворцовом парке в тот июньский день 1788 года. Если бы Гёте помог ему, он бы создал шедевр, самый яркий роман из жизни разбойников, роман о благородном Ренальдо Ренальдини. Его мечта сбылась. После встречи в дворцовом парке с его сестрой Гёте проявил к нему благосклонность. Конечно, не безвестный Вульпиус и не его литературный шедевр, а конченный или только задуманный, заинтересовали Гёте. Избалованного дамского угодника сразила девушка. Все говорит о том, что христиана в тот же день стала возлюбленной Гёте, ибо оба ежегодно отмечали 12 июля годовщину своего союза. Некоторые строфы в римской элегии, несомненно, посвящены христиане. «Милая, каешься ты, что сдалась так скоро, не кайся. По мыслам дерзким, поверь, я не принижу тебя». Так начинается третья элегия. Вскоре христиана оставила работу и переехала к Гёте, став его тайной любовницей, существование которой он всячески скрывал.